Отец говорил: "На башне тоже люди живут", сказал Егор. Целая колония вертикальная. А вдруг они не захотят, чтобы мы через их территорию проходили? Поглядим. Высоко тут. Склон воронки задирался вверх. Подъём. Точно такой же завал, только вертикальный. Меня это не пугало. Станем потихоньку подниматься, куда спешить? Влезем, влезем. Я подкидывал ветки в огонь. Но то ли огонь был не горячий, Тут и место холодное, тепла получалось немного. А одеяла на самом деле не очень помогали. Закипела вода. Я настрогал чай из плитки, кинул в котелок, всыпал две горсти сахара. Через 10 минут чай был готов. Чёрный, крепкий. Мы стали пить. Я из кружки, Егор через пластиковую трубочку, чтобы не так горячо. Алиса, как всегда, не видно, но я знал, что она где-то рядом. Почему-то знал. Егор расспрашивал про жизнь на Варшавской, я отвечал. Про горячую воду, про подземную ферму, про общее собрание и про оружейника Петра. Егор охал, вздыхал, восхищался. А потом он вдруг замолчал. Я как раз рассказывал про пинг-понг, как хорошо он развивает реакцию и как я обыграл всех тамошних, потому что они не годились мне в подмётки. Я ведь вырос в Рыбинске, а это великий город. Там живут люди сильные духом. «Что-то не то!» – Егор выпустил чайную трубку. «Что-то не то!» Я поморщился. «Что-то не то!» «Ну вот, наконец!» «Это нормально!» «Слишком долго мы пробирались без приключений!» «Слишком!» «Должно приключиться!» «Должно!» «И вот!» Егор поднялся и стал слушать. «С небом!» «Что-то не в порядке с небом!» «С тучей!» «Молнией!» «Раньше их не было!» «Теперь вот прорезались!» Опять что-то в небесной механике нарушилось. Молнии без грома. Позновато для грозы. Егор с недоверием глядел в небо. В это время года их совсем не бывает, никогда не видел. И молнии какие-то Мне гроза тоже не понравилась. Гроза без дождя и без звука это ненормально. У меня нюх на ненормальность. Карабин, сказал я. Егор дотянулся до карабина, а я до винтовки. Сухая гроза продолжалась. Молнии простреливали атмосферу, но совсем не так, как при настоящей грозе. Казалось, что в туче перекатываются длинные блестящие змеи, грозные и молчаливые. "Ну звук", прошептал Егор. "Ты слышишь?" "Нет. Я на самом деле ничего не слышу. В последнее время я был несколько глух. Наверное, что-то с барабанными перепонками." "Сверчит. Что-то ведь сверчит." И вдруг я тоже услышал это сверчание. На самом деле, очень похоже на сверчка, даже на нескольких. Наловили, погрузили в жестяную банку, а банку в пустую комнату. И теперь они стараются вовсю. Так что даже уши чешутся. Из разных мест. Я насчитал несколько источников звука, причём один из них явно перемещался. "Что это?" прошептал Егор. "Не знаю. Вряд ли что-то хорошее." Вряд ли с неба посыплются и риски. Лягушки, в лучшем случае. Или гвозди. Еще какая-нибудь настоящая гадость. Змеи, завязанные в узел. Я взял винтовку. Никогда такого не слышал. Егор смотрел в небеса. Стрекотание стало приближаться. Оно опускалось сверху и чуть сбоку. Двигалось по широкой дуге. Обходило нас со стороны. Мне это не нравится. Егор попятился к вереску. Не нравится. Только не беги. Не беги. Оно на меня глядит. Никто на тебя не глядит. Егор пятился. Он поднял карабин, целился в воздух прямо перед собой. Руки дрожали, оружие прыгало. "Успокойся", приказал я. "Успокойся". Егор сделал несколько шагов назад, запнулся, упал. Карабин рявкнул. Пуля толстым смертельным шмелем пробуравила воздух рядом с моей головой. Куда-то попал. Дурачкам везет. Ангел придерживает дурачка за воротник и не позволяет расквасить нос совершенно. Егор попал в воздух. Казалось бы. Потому что это был не совсем воздух. Пуля ударила во что-то плотное и чрезвычайно твердое. Вжикнула, как по железу. Из пустоты, из ничего посыпались искры. Егор вскочил и уже побежал, бросив карабин, закрыв голову. И тут же Егора кольнула молния. Но не из тучи а опять же из воздуха. И молния, опять же, необычная. Даже не молния, а скорее луч, белый и блестящий. Егор взмахнул руками, подпрыгнул, завалился лицом в мох и не поднялся. Я вскинул винтовку и начал стрелять. Ненормальными короткими очередями, в воздух. И я тоже попал. Искры посыпались гуще. Там, в этом воздухе, что-то висело. Я зацепил это что-то. Нащупал и уже не отпускал. Бил и бил. Еще молния из пустоты и мне в плечо через броню в мясо мне показалось, что это штырь. Хорошенько замороженный штырь пробил меня насквозь, на вылет. Я попробовал наклонить голову, чтобы увидеть, но голова не наклонялась. От штыря распространялся холод, и этот холод и винтовка вывалилась. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, покачнулся и стал падать, как Егор, лицом вниз. Или ждиким усилием воли Сумел толкнуться левой ногой, упасть на спину, чтобы видеть. Я увидел, как метрах в 5 над землёй полыхнуло электрическим огнём. Как из этого огня вывалилась непонятная фигура, отдалённо напоминающая человека, только очень, очень горбатого. Человек этот загорелся и рухнул вниз. Вокруг него зашипело и вскинулся белый дым. И тут же нарисовались ещё две точно такие же фигуры. Они висели над землёй, за спиной у них бешено вертились оранжевые круги. Именно эти круги издавали стрекотание. Именно они поддерживали горбат их в воздухе. Свет ещё. Из-за спин летающих людей бил яркий белый свет, двумя плотными, расходящимися в небо лучами из-под плеч каждого. Люди. Едва я успел подумать, что это всё же люди, как один из них снова выпустил в меня молнию. Мир растреклен окончательно. Ещё слух и запах. Осталось зрение, но какое-то ненормальное. Всё происходило с какой-то задержкой, точно за толстой ледяной коркой. Мир затормаживался ею и искажался до кривизны, как в мутном выпуклом зеркале из полированной стали. Люди приземлились. Один направился к Егору, другой к Амне. Облачный полк. Неожиданно в голову мне пришло именно это. Наверное, так и должен он выглядеть в сиянии сверху. Дождались. Только почему они на нас стреляют? Они должны взять нас под руки, поднять, смыть с наших лиц страдания и злобу и припроводить в небесные чертоги с музыкой и рукоплесканиями. Никто нас никуда припровождать не собирался. Влетающий человек приблизился. Я смог разглядеть его немного. Глаза останавливались, все мышцы коченели, а в глазах ведь тоже мышцы. Человек сложная машина. Литун был не высок, ростом, наверное, чуть выше Егор. Круги оказались не кругами, а прозрачными крыльями, по форме, напоминающими крылья стрекозы. Эти крылья торчали из рюкзака, который я издали принял за горд. На голове летуна сидел шлем, скрывавший лицо за черным блестящим светофильтром. Грудь закрывала броня, вспыхивающая стеклянными пупырышками. Оружие в руках, незнакомой конструкции. Трубка, ракетомет напоминает. Кроме того, человек был увешан всевозможными приборами квадратными, продолговатыми, цилиндрическими и прочих сложных форм. Он приблизился ко мне почти вплотную, наклонился. Он должен был протянуть мне руку, снять шлем, улыбнуться, сказать: "Здравствуй, друг. Я давно ждал этой встречи". Рассматривал меня придирчиво, точно я совсем не человек. Потом он перевернул меня на живот. Я не чувствовал ничего. Перед лицом были красные цветочки выросший на мягком зелёном мху. В спине зачесалось острое, невыносимое щекотание выше поясницы. Меня перевернули, похлопали по щеке. Я видел Егора. Он тоже лежал лицом в мох, и над ним стоял другой летун. В руках у него блестел большой шприц с длинной и толстой иглой. Летун наклонился над Егором и воткнул в спину иглу. Егор дёрнулся. Летун прижал его ногой. Это продолжалось долго, наверное, с минуту. Потом летун вынул шприц и стал его разглядывать. Ногу с Егора не убрал. Затем летун впятал шприц в костюм и помахал рукой тому, что стоял рядом со мной. Схватил Егора за ногу, поволок. В спине защекотало сильнее. Я попробовал пошевелиться. Не шевелилось. Повсеместное остолбенение. Какое-то даже окачуривание. Летун тащил Егора по мху, бросил, выхватил сеть. Запутал в ней Егора. Я дёрнулся. Наверное, я немного перенапрягся. Лёд перед глазами треснул. Я отключился. Организм не восстановился, ослаб. Я слишком перетянул внутренние струны. Очнулся я, наверное, через минуту, чуть больше, может. Летуны стояли над Егором, видимо, как-то переговаривались. Я не слышал. Поглядывали в мою сторону и жестикулировали, кажется, спорили. Затем один двинулся ко мне. Он преодолел половину расстояния, и вдруг появилась Алиса. Красное пятно. Она возникло на границе зрения и тут же кинулось на летуна. Я думаю, она бы с ним справилась, если бы не молнии. Летун успел обернуться и уколол Алису белым лучом. Алиса замерла, попыталась прыгнуть. Тогда летун выстрелил ещё, уже почти в упор. Но даже этого оказалось мало. Алиса сумела сделать ещё несколько шагов. Третья молния её завалила. Но на третьей литун не остановился и выстрелил ещё два раза для верности. Литуны приблизились к Алисе, разглядывали её с удивлением. На них были маски, я не видел лиц, но знал, что они удивлены. То, что случилось потом, они снова достали шприц, перевернули Алису, а я снова попытался вскочить. Когда я очнулся в очередной раз, литунов уже не было. Ни литунов, ни Алисы, ни Егора. Туча над головой продолжала наливаться желтизной и опустилась ещё ниже. Холод. Я чувствовал его. Холод пробивался через толстую кожу ботинок, кусал за пальцы. Чувствительность медленно возвращалась. Я пошевелил челюстью. Туго. Однажды у меня случилось зубное воспаление, флюс или как там оно называется. Челюсть разнесло, и она не ворочалась. Чуть с ума не сошёл. Старая Шура натолка ивовой коры с мёдом и велела жевать. Я жевал. Только выздоровление не выживал. Боль только усугубилась. Хорошо, что Гамир был человеком решительным, достал ножик и вырезал из моей челюсти всю заразу, грязные чёрные сгустки. Но я и потом почти месяц не мог разговаривать нормально, только мычал, как древний лось. Сейчас я не мычал.